Глава семнадцатая. Малика. Санварин, как ни в чем не бывало, развернулся и пошел к выходу. Останавливать его никто не стал. Я тоже промолчала. Правда, в голове прикинула, когда его можно вызвать на допрос. И можно ли это сделать в принципе. И желательно в здании всадников. Вряд ли Санварин согласится посетить наш скромный офис. — Вы знакомы? — спросил Апи. — И близко, — хмыкнул Микари. «Заставить санварина прилюдно извиняться. Но раз у нас такие догадки, то вар Апи должен вызвать меня на допрос». «Почему?» – удивился вар и достал изо рта трубку. «Потому что мертва любовница дара санварина. А если, как говорит Микари, мы и впрямь близко знакомы, я могла быть заинтересована в смерти девушки». Апи понадобилось несколько секунд, чтобы обдумать мои слова и сделать свои выводы. «Ты ее не убивала». Спокойно заявил вампир. «Слишком спокойно. Может, я хорошая актриса?» «Людей всегда выдаёт запах», — пояснил Микари. «Но узнать, откуда Дар Санварин знает обычного детектива, интересно. То есть то, что меня вчера Ярдиш привёз, никого не удивило? Он всегда кого-нибудь привозит». Ищейка вытряхнула остатки табака в металлическую пепельницу скажем так я его застала нынче ночью в общественном месте с некой дарой такой ответ устроит и в котором часу это произошло разговор плавно перешел в допрос к таким вещам я относилась спокойно даже с уважительным одобрением на месте местепи сама бы поинтересовалась около часа ночи плюс минус десять минут значит дар аварин мы можем вычеркнуть из числа подозреваемых обе жертвы умерли между двенадцатью сорока пятью и половиной второго ночи», — лениво произнёс Ищейка. «Он мог кого-нибудь нанять». «Мог. Возможно, так и сделал». Аппи вычистил трубку и достал мешочек с табаком. «Это неважно. К людям относится закон, касающийся руки. Мы можем наказать только того, кто непосредственно убил женщин». «Но», — повысил голос эксперт, «даже если бы он сам лично их убил, ввиду обстоятельств ничего Дару не грозит». Хочешь сказать, вот это подобие ритуала могло трактоваться как угрозу жизни и здоровью вампира? Конечно, местные законы, регулирующие взаимодействие вампиров и людей, практически всегда играли на стороне первых. Клыкастые в этом плане были защищены со всех сторон. Я даже иногда удивлялась, что при таком законодательстве люди не превратились в рабов. Но даже здесь это не могло дойти до такого абсурда. «Нет, конечно, мы же не люди» успокоил Апи. Микари нашёл на руках блондинки следы мёртвой крови, остатки. Они никому не навредят, но сам факт наличия этого вещества в доме убитой о многом говорит. Это же есть в отчёте. Конечно, кивнул Апи. В Аргориде придёт через 10 минут. Вы, Малика, можете пока осмотреть сами тела. Вдруг наш зазнайка что-то упустил. От предложения отказываться не стало. Ищейка был занят своей трубкой, а Микари куда-то понёс ящик с удавом. Судя по звукам, змей как раз пришёл в себя и начал пробовать выбраться из ящика. Я подошла к телу Кристи. Ей досталось больше всего. Девушка сопротивлялась. Из последних сил билась за свою жизнь. Об этом говорили сломанные ногти, предсмертные синяки, садины, выбитые зубы. Судя по цвету дёсен, их она лишилась уже после смерти. То ли убийца не понял, что она уже мертва, то ли не смог справиться с гневом. Я старалась отбросить ненужные эмоции и увидеть в теле Кристины просто труп, набор костей, мышц и внутренних органов, как это делали вампиры. Но человеческая часть собственного сознания не позволяла отвлечься. Напоминала о том, что еще несколько часов назад у этого тела были свои мысли, планы, мечты. Она смеялась, плакала, возможно, любила или ненавидела, жила свою короткую жизнь. Обошла каталку по кругу, осмотрела ноги, руки, живот женщины. Взгляд привлёк синяк на шее в форме большого пальца руки. Осторожно убрала волосы и нашла отпечатки остальных пальцев с другой стороны. Видимо, убийца схватил её за шею. Глядя на эту картину, причастность вампиров к убийству вызывала большие вопросы. Они хоть и были изрядными говнюками в некоторых вопросах, но на такой спектр эмоций просто не были способны. Представить себе на сферату в порыве охотничьего азарта, хватающего женщину за шею, наносящего пару дюжин ударов кухонным ножом, было невозможно. Эти товарищи предпочли бы использовать яд, кинжал и не развозить грязь. И ни при каких обстоятельствах не гоняться за жертвой по дому, как в голливудских ужастиках. Одного взгляда на реакцию санварин хватило, чтобы понять, как вампиры относятся к людям. «Они ничего не испытывают к нам» не привязываются на эмоциональном уровне. Просто на какой-то промежуток времени позволяют встроиться в их жизнь. А когда человек приходит в негодность, как пылесос или кофеварка, меняют его на новый предмет обихода. Еще раз посмотрела на выход. Захотелось снова увидеть спину Дара. В животе заколола непонятная тоска, от которой пришлось отмахнуться и вернуться уже ко второму телу. Любовница Санварина была красивой женщиной. Смерть, что бывает очень редко, не изуродовала ее лицо. Мягкие черты, аккуратный нос, пухлый, в меру чувственный рот. Если закрыть глаза на трупную белизну кожи и работу Микари, можно было представить, что она просто спит. «Вар-Адис Гариди прибыл», — сообщил Апи. В отличие от Санварин, Гариди без разрешения не впустили в помещение. Сначала вошел младший офицер и сообщил о посетителе. И только после того, как Апи величественно кивнул, появился Гориди. Предполагаемый любовник Кристины оказался вампиром среднего роста, среднего сложения, средней внешности, среднего достатка. Последний выдавал костюм. Черный, с алыми вставками на бортах и лацканах, он был пошит на заказ у довольно дорогого портного. К слову, любимого портного Редерика. Но вот запонки на рукавах были сделаны из искусственных алмазов. И ботинки куплены в обычной лавке. Не самой дешёвой, но уж точно не согласовывались с ценой костюма. «Варгариди!» — обратился к посетителю Ищейка. «Вы знаете кого-то из этих женщин?» Аппи стал здороваться с посетителем, не дал ему времени осмотреться. Не знаю, было это связано с интересами расследования, или так всадник демонстрировал своё социальное превосходство. «Кристина, она была моей любовницей!» Гориди брезгливо поморщил нос, глядя на тело брюнетки. На Юлию он бросил только быстрый взгляд. эмоции на лице не отразилось. Считать что-то с лица этой расы было непросто. Но я за несколько лет научилась улавливать незаметные человеческому глазу тени эмоций. И, кажется, окончательно разочаровалась в вампирах. Никаких человеческих чувств ждать от Вара не приходилось. Но и такое откровенное пренебрежение мертвой любовницы задело. «Сколько длилась ваша связь?» Вар замер. Видимо, пытался посчитать, но ничего не получалось. Мое присутствие его смущало. Он явно не понимал, что здесь делает человек, но не осмеливался задать прямой вопрос всадникам. «Несколько лет, думаю», — Гориди закусил губу. «А точнее», — настоял Апи. «Не помню, офицер. Кристи появилась в моей жизни сразу после Кристалл». Моя предыдущая любовница вышла замуж, и ей пришлось искать срочную замену. Я попрошу своего секретаря уточнить. «Попросите», — кивнул Ищейка. «Послезавтра в полдень вы должны быть во втором управлении на допросе. Не опаздывайте». Вар кивнул. «Офицер, проводите вара». Больше Апи на него не смотрел. Офицер пропустил посетителя вперед, видимо, чтобы у того не возникло желания задержаться у дверей. «Он вам не понравился, детектив?» — спросил Микари, как только шаги гориди перестали быть слышны. «Мое личное отношение к подозреваемому расследованию не поможет», — пожала плечами. «Вы всех вампиров будете подозревать, детектив?» «И не только вампиров. Всех, кто был связан с жертвами, пока не будет доказана их невиновность». «Звучит печально», — хохотнул щейка «Я вот вас сразу подозревать перестал». «И зря», — улыбнулась ему в ответ. В нашей профессии никому нельзя доверять. Вы думаете? Вар положил дымящую трубку на металлический поднос и подошел к каталкам. Я все равно оставлю вас в неподозрении, малика Но вы можете меня допросить. Заодно и потренируетесь перед встречей с Даром. Вампир растянул губы в искренней улыбке. Справа появился белоснежный кончик острого клыка. В воздухе повис флер вампирской романтики. Если хоть о какой-то романтике могла идти речь в морге, Вара этот маленький нюанс нисколько не смущал. «А вы часто флиртуете с коллегами, Вар и Щейка?» «Раньше я за ним такого не замечал», — вместо опять ответил Микари. «Думаю, все дело в вашем запахе. Это натуральный аромат или парфюм?» «И откуда ты такой взялся, умный?» Фыркнул Ищейка и накрыл трупы покрывалами и вернулся к трубке. «Я не пользуюсь парфюмом», — сообщила доктору. «На этом, господа, я с вами распрощаюсь. «Когда вы собираетесь назначить встречу Дару?» – уточнил Апи. Теперь уже с совершенно серьезным лицом, без намека на флирт. «Послезавтра я пришлю вам вестника». С этими словами повернулась к выходу. Останавливать меня никто не стал. Поместье Де-Ардаш. Ворон появился в гостиной ровно в пять. Абажи внимательно посмотрела на мужа. Это была его первая встреча с Чарльзом в качестве короля. До этого они имели возможность общаться с принцем, но особого интереса к семье Дардаш его величество в то время не проявлял. Увидев мужа, Абажи вскочила с кресла и бросилась ему на шею, будто они только вчера заключили брак, а не несколько веков назад. Ворон заключил жену в ласковые объятия. Он чувствовал, как все это время она волновалась, и всем своим видом хотел показать, что все хорошо. «Надеюсь, что Ред и Малика тоже встретят своих предназначенных», — усмехнулся Дар, когда жена наконец-то успокоилась и разжала руки. «Боюсь, что Малику с ее характером один предназначенный не удержит», — проворчала Дара и подставила мужу губы для поцелуя. «Значит, пусть будет несколько», — еще раз хохотнул ворон. «В наше время многомужеством никого не удивишь». «Зато предложением спрятать клыки наша девочка удивила многих», — вздохнула Абажа. «Ты снова пыталась к ней кого-нибудь подослать?» «Нет!» Дара махнула головой и потянула мужа за руку к камину. «После того, как ты запретил, никого, но она у многих вызвала интерес после бала». Амбажа кивнула на столик с вскрытыми конвертами. «Твоя почта!» Ворон снова улыбнулся. Он давно перестал удивляться бестактности супруги и тому, как стойко внучка сопротивлялась замужеству. Правда, то, что его жена пыталась вмешиваться в личную жизнь Малеке, Ворону не нравилось. Он считал, что придет время, и ночные боги сами даруют девушке избранного. Не зря же они вернули ее в родной дом. Придется им отказать. а баже ответ мужа не понравился. Но она промолчала. Знала, что когда речь заходила о внучке, она не всегда принимала разумные решения. Признавала это, но отчаянно боялась, что из-за упрямства девушки теряет драгоценное время. Да ей время!» Ворон накрыл ладонью руки жены. «Всего семь лет прошло. Ты сама видишь, как она меняется?» «Вижу. Кровь Деордаш возьмет свое. Наша девочка останется с нами. Не торопи ее». Дара покорно кивнула. Она понимала, муж прав, но с терпением пока были сложности. «Хорошо», — выдохнула Дара. «Расскажи, зачем тебя вызывало его величество?» «Сказать, что дом Деордаш по-прежнему может считать себя другом короны, Это если коротко. «И все?» – удивилась Абаже. «Еще его величество просил тебе передать, что дар Самье в ближайшие лет триста не появится при дворе». Абаже сделала вид, что ничего не поняла. Ворон закатил глаза. Он знал, что жена будет мстить дому Самье, но не знал, как она собирается это провернуть, особенно если учесть, что Самье столетиями служили короне. «Объяснишь?» Рэд нашел доказательства растраты Дара Самье казны. Немного, но все же. Я знаю. Король ознакомился с документами еще месяц назад, но ничего не сделал. Да, протянула Абажа. Но тогда он не знал Малику. Ворон напрягся. Он знал, его жена могла вести тонкую игру на грани приличий, но не знал, что она может в своих интригах воспользоваться внучкой. Милая, протянул вампир. Не смотри на меня так. Девочка дала свое согласие постоять рядом с Амье. Ничего больше. И как малика повлияла на мнение короля? Никак. Абажа отвела глаза в сторону. Расчет был на тщеславие и эгоизм его величества. Сначала он увидел, что какая-то женщина на него не реагирует. Потом, что она флиртует с каким-то Амье. Естественно, его величеству захотелось избавиться от мнимого соперника. Интриганки. Ничуть. «Все вышло случайно?» «Ну-ну». Малика. Домой вернулась к темноте. У двери стояла корзина с сыром, вяленым мясом, овощами и свежей выпечкой. Раз в три дня мне собирали продуктовый набор из ближайших лавок. Привычной доставки еды в этом мире не было. Пришлось организовать себе вот такой вот нехитрый сервис с помощью дворового мальчишки трех магазинов. Подхватила с пола корзинку и открыла дверь. В лицо ударил холодный воздух. Первое, что бросилось в глаза, — занавески, поднимающиеся к потолку от порывов ветра. Я точно помнила, что, уходя, закрыла балкон. Осмотрелась. На столе стоял чайник. Коробка с записными книжками отодвинута к стене. «Ты сегодня долго?» Голос гостя шел из кухни. Только сейчас заметила мужской силуэт у плиты. Чиркнула спичка. Вспыхнула одна из конфорок.